316. Третья трапеза. Сеудаш лишит. Во времена Талмуда обычный человек ел дважды в день, утром и вечером. Так как суббота день веселья, законоучители повелели есть три раза. В пятницу вечером, в субботу после утренней молитвы и после полудня. Так как третья трапеза была необычной, она получила даже специальное название. Сеудаш лишит. На иврите просто третья трапеза. Во многих синагогах эта третья еда, подаваемая между субботним полднем и вечерней службой, очень проста. Хлеб, селедка, фаршированная рыба. Но эта трапеза не должна быть быстрой. Часто раввины или другие знающие люди учатся трапезников во время еды Торе. У хасидов Сеудаш лишит часто длится несколько часов, долго, даже после окончания самой субботы. Комната Которая подавалась эта еда, обычно была темной и в сгущающейся темноте, хасиды пели негуны, мелодии без слов, тянущиеся по 10 или более минут. Еда и пение прерывались словами торы, произносившимися хасидским рэббе. Продолжительность циуда шлиши символизировала нежелание хасидов расставаться с субботы и возвращаться к будничному миру.